Глава четвертая Алита зашагала вперед, не обращая внимания, в какую сторону идет. Куда угодно, лишь бы подальше от хозяина замка, все очарование которого схлынуло после встречи с его владельцем. Лучше бы ей и дальше сидеть в окружении болот, чем работать на такого человека. Следовало бы разыскать Ларин или еще кого-нибудь из прислуги, чтобы показали дорогу обратно в комнату. Ее Али пока не запомнила а в хитросплетениях замковых коридоров не мудрено заблудиться. Едва успев заметить идущего навстречу мужчину, Алита резко остановилась, едва не впечатавшись в него носом. Вскинула голову, рассматривая незнакомца, изумленно заморгала. Он, в свою очередь, с ничуть не меньшим любопытством глядел на нее. Высокий, стройный, крепкий, с кожей цвета гречишного меда, темными глазами и густыми волосами, небрежно падающий на лоб. Из одежды только узкие штаны и широкая рубаха, до да колен, без воротника. В глубоком вырезе видна гладкая смуглая грудь. Все из нездешней, яркой материи. А на рубашке еще и изысканная золотистая вышивка. Он стоял достаточно близко для того, чтобы девушка могла почувствовать исходящий от него запах, будоражащая смесь сандала и острых восточных пряностей. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Осведомился чужеземец, человек, который так выглядел, никак не мог быть уроженцем королевства. В приятном бархатистом голосе прозвучал акцент. «Может быть, вы заблудились?» «Извините», — пробормотала Али, смущенно отводя взгляд от экзотического наряда собеседника. «Я действительно заблудилась. Только сегодня приехала и сейчас ищу свою комнату. Я пока знаю только, где находится моя». — хмыкнул молодой человек, — но мы вместе можем найти кого-нибудь, кто ориентируется здесь лучше. — Хорошо? — Думаю, я сама справлюсь, — отозвалась Алита. — Почему? Вы ведь тоже гости, и вам простительно не знать дорогу. — Кажется, я забыл представиться. — Рахан Чаудхари, князь Виратпура, а вы? — Алита дал Дольф. Али запоздала, сообразила, что новому знакомому, носящему титул князя, следует как минимум поклониться. Что и сделала, тот наблюдал за ней с благосклонной улыбкой. «Простите, никогда не встречала ваших соотечественников. Я и сам их здесь редко встречаю. Должно быть вам холодно в это время года, ведь вы приехали из теплых краев», — произнесла она лихорадочно вспоминая все что читала слышала и изучала в академии о той стране откуда прибыл собеседник тут совсем другой климат о я почти привык к тому же в замке не так уж плохо с отоплением а еще я впервые в жизни увидел снег что почти так же необычно как и как что решившись прерывать затянувшуюся паузу спросила алита как местные женщины ответил он. Гипнотический взгляд черных глаз остановился на ее лице, изучая, завораживая. Али вздрогнула, едва удержавшись, от непроизвольного желания провести языком по пересохшим губам и опустила ресницы. — Прошу прощения, я вас искала! — раздалось вдруг за спиной, Али-то резко обернулась и увидела Аарин, которая поочередно поклонилась сначала князю, затем самой Али. — Вы, наверное, хотели бы вернуться в свою комнату? — Да, хотела бы, — подтвердила Лолита, покрепче прижимая к себе папку, и ощущая неожиданное облегчение от того, что горничная прервала их разговор с еще одним гостем замка Турмран. — А вы? — робко обратилась к нему девушка. — Я вернусь к себе. Меня провожать не нужно. До встречи. Взглянув на Али, Рахан Чаутхари свернул боковой коридор. Двигался мужчина с Грацией, достойной неприрученного тигра, красивого и опасного. В молчании нарушаемом, лишь звуком шагов по паркету, Алита вернулась в отведенную ей спальню. Поблагодарила горничную и положила папку на стол. Ларин сказала, что лично заглянет перед ужином. Но если что-то понадобится раньше, вызвать ее можно с помощью крупного серебряного колокольчика у одной из стен комнаты. К ужину следовало переодеться, но Али уверила собеседницу, что справится сама. За окном шел снег. Крупные хлопья кружились и падали на землю, создавая неповторимое белое полотно. Чистый лист, еще не тронутый вязью чернил. Безмятежная картина, омрачаемая лишь недавним разговором с Альдом, с Айласом Термраном. А Алити приходилось слышать о том, какими бывают увлечения и капризы, влиятельных особ, но столь хладнокровного наблюдения за тем, как рушились чужие судьбы, она даже представить себе не могла. А ведь то явно не единственный случай, когда этот человек откровенно наслаждался, видя, как мечутся и страдают другие. Обладая нужными знаниями и властью, он мог стравливать людей между собой, играть на чувствительных струнах души, задевая самые болезненные места хитроумно создавать обстоятельства в которые те кто ему доверял попадали точно в заблаговременно расставленные паучьи сети никаких конкретных доказательств никаких имен кто угодно из нынешних гостей мог находиться тогда в поместье тот же князь чаутхари он вполне подходил по возрасту и годился на роль того Кто мог смутить сердца молодых девушек, но, даже при занимаемом им положении, едва ли общество запросто одобрило бы его свадьбу с кем-то из местных. Впрочем, о свадьбе ведь речь и не шла, только о страсти. Али вспомнила огонь в его глазах, почти нежную улыбку, изгиб чувственных губ и помотала головой, отгоняя наваждение Можно считать, что первый подозреваемый есть. — Теперь нужно взглянуть на остальных. — Придется остаться здесь на ночь, — со вздохом заключил им рис, глядя в окно, за которым стремительно темнело. — Ничего не поделаешь. — Хм, надеюсь, хотя бы клопов тут нет. — пробормотал он себе под нос. — О том вы можете спросить мою камеристку, Альтр Бран, хладнокровно заметила Флориана Эдевейн. К сожалению, ей уже пришлось на себе проверить удобство здешних кроватей. Раньше нас всех. Простите, не думал что у вас такой острый слух. Сделал вид, будто смутился Эмрис. Сочувствую вашей камеристке, ничего нет хуже, чем приболеть в дороге. Надеюсь, к Кутрона будет в состоянии продолжать путь. Ведь иначе мне придется искать другую. А это так хлопотно. Хлориана недовольно искривила губы и перевела взгляд на Келиана. — Вы поразительно молчаливы, Альт Ристан. А мне невероятно хочется узнать, что скрывается за вашим молчанием. — А как вы думаете? — отозвался он. — Я думаю, что вы очень интересный человек. — произнесла девушка. Ее голос прозвучал так, точно они являлись заговорщиками. И сейчас обсуждали, как удачнее переправить контрабандный товар за пределы королевства. Даже интереснее, чем большинство других магов. — А вот сейчас вы меня обидели! — вскричал им Ристурмран, прикладывая ладонь к груди. — Разбили мне сердце! осторожнее не наступите на осколки! — Вы все такой же забавный! — рассмеялась флориана и Ее заливистый смех словно рассыпался по унылому помещению дюжины серебряных колокольчиков. Несколько человек за соседним столом обернулись, привлеченные громким звуком. «Пожалуйста, никогда не женитесь, никогда, никогда! Ведь женатые мужчины становятся такими скучными!» «Боюсь, дядя не допустит, чтобы я навечно оставался холостяком!» вздохнул собеседник. Пока мне еще удается сдерживать его натиск, но, подозреваю, он готов к тому, чтобы лишить меня наследства. Было бы весьма прискорбно однажды не стать хозяином замка Турбран. Вам очень повезло, что у него нет своих детей. Или есть, но он не пожелал их признавать. Ох, простите, я совсем не это хотела сказать. Ничего страшного. Эмбрис пожал плечами. «Я тоже слышал эти сплетни. Эпоха, на которую пришлась молодость моего дядюшки, отличалась куда большей свободой нравов, чем нынешняя». «А теперь я вас оставлю», — проговорила девушка, поднимаясь со стула и легкими плавными движениями отряхивая ткань дорожного платья. «Доброй ночи, до завтра». «Хороша чертовка!» Глядя ей вслед, вымолвил приятель и посмотрел на Келиана. — С чего ты держался таким букой? Альда и Девейн -де скрасила нам вечер, и невежливо с твоей стороны. Или такова твоя тактика, казаться равнодушным, чтобы разжечь в ней страсть? — Не выдумывай, — поморщился Рестон. — Ничего подобного, я просто устал с дороги. — Как и я. Долгий путь и скверное вино не поднимают настроение. Чего не скажешь о красивой молодой особе за нашим столом. Мне показало, что она тобой не на шутку заинтересовалась. Откуда ты вообще ее знаешь? Познакомился уже давно, даже не помню, у кого в гостях. Я ведь все еще люблю развлекаться. Не сижу, как ты, безвылазно в провинции. Она тебе понравилась? Я слышал, будто ее преданное так же соблазнительно, как и сама Альда Эдевейн. «Не хочу говорить о таких вещах», — отрезал Киллиан. «Кажется, ты о чем-то умолчал», — проницательно отметил Эмрис, устремив на него взгляд. «О чем-то, что касается сердечных дел. Неужели тебе встретилась та, что сумела тебя расколдовать?» «Расколдовать?» Да-да, как в той сказке о юноше, сердце которого сковал лед. Но теплое дыхание любящей девушки растопило его. Море не замерзает. Я слышал, что бывает и такое. Киллиан отвернулся, сделав вид, что рассматривает безвкусную картину на стене. Да, он действительно ничего не рассказал им Рису. Не о Болите, ни о том, что подозревал, будто именно она может оказаться в замке Турмран, той самой представительницей службы правопорядка, которую туда зачем-то пригласили. Все долгие месяцы Ристон упорно старался не думать о ней, но не получалось, то и дело невольно вспоминались их разговоры. Серьезный взгляд зеленых глаз, мягкие огненные рыжие локоны под его ладонью, теплые губы так доверчиво ответивший на поцелуй. Али сбежала от него, тем самым уязвив его гордость. Гораздо больше, чем предыдущим своим отказом. Тогда они совсем не знали друг друга, а теперь... Теперь все между ними изменилось. И Киллиан не сомневался, что и для нее их сближение что-то значило. Дело даже не только в том, что в ее присутствии его магия... Становилось сильнее, афа Фуа, почуяв нечто странное, выходили из морской пучины в неурочное время. Не только в том, что вместе Алита Даллин и Киллиан Ристон неплохо поработали над расследованием убийства Бронстейни, ведь не это же заставило его срывать тот проклятый цветок на виду у горожан. Цветок, который так никому и не достался.